Явление второе. Те же Дикой и Кулигин. Дикой. Ишь ты, замочила всего. Кулигину. Отстань ты от меня, отстань. С сердцем. Глупый человек. Кулигин. Савел Прокофич, ведь от этого ваше степенство для всех вообще обывателей польза. Дикой. поди ты прочь, какая польза, кому нужна эта польза? Кулигин. Да хоть бы для вас ваше степенство, Савел Прокофич. Вот бы, сударь на бульваре, на чистом месте и поставить. А какой расход? Расход пустой, столбик каменный. Показывает жестами размер каждой вещи. Дощечку да медную, такую круглую. Да шпильку. Вот шпильку прямую, показывает жестом. Простую самую. Уж я все это прилажу и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваши степенство, когда изволите гулять или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное. И вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже ваше степенство и проезжие бывают. Ходят туда наши виды смотреть. Все-таки украшения. Для класса оно приятней. Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором? Может, я и с тобой говорить-то не хочу? Ты должен был прежде узнать, в расположении я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебя ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное. Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать. Кулигин. как бы я со своим делом лез, но тогда был бы я виноват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 Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство. И врубище почтенный добродетель. Дикой. Ты у меня грубить не смей, слышишь ты? Кулигин. Никакой грубости вам, сударь, не делаю. А говорю вам, потому что, может быть, вы и вздумаете когда-нибудь что-то для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много. Была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь-то возьмем. У нас грозы частые. А не заведем и громовых отводов.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 Да, Грозата, что такое по-твоему, а? Ну, говори. Кулигин, электричество. Дикой топнув ногой. Какое еще там электричество? Ну, как же ты не разбойник. Грозата нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали. А ты хочешь истами дорожными какими-то, прости Господи, обороняться? Что ты, татарин, что ли? Татарин ты, а? Говори, татарин? Кулигин. Савел Прокофьевич, ваше степенство. Державин сказал. Я телом в прахе изливаю умом громам повелеваю. Дикой, а за эти вот слова тебя городничему отправить, так он тебе задаст. Эй, почтенный, прислушайте-ка, что он говорит? Кулигин, нечего делать, надо покориться. А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. Махнув рукой, уходит. Дикой, что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его, этокой фальшивый мужичонка. С этим народом, какому надо быть человеку? Я уж не знаю, обращаясь к народу.